Глава 26. Перья цвета бездны. А теперь рассмотрим интереснейшее явление под названием ненависть. Яркое, сильное, я бы даже сказал, мощное чувство. Апофеос отрицания. Ненависть движет людьми не чуть не слабее, чем любовь, и по сути своей является противоположностью любви. Любовь суть стремление быть как можно ближе, одним целым, стремление давать и делать счастливым любимого человека. С ненавистью всё строго наоборот: отдалиться, уничтожить и никогда не видеть. Вот оно, не видеть. Ну, вы поняли, я думаю. Ненависть это не желание видеть. Видеть что? Вы можете логично ответить, что объект не навести. Однако все мы знаем, что ненависть и так слепа и объекта не видит, а видит лишь что-то своё, не имеющее зачастую ни малейшего отношения к объекту, которому приписываются достойные кары злодеяния. Значит, ненависть это не желание видеть кое-что другое, если конкретнее, то себя. Да. именно себя те свои решения и поступки которые настолько отвратительны и неприемлемы для самого человека что он буквально выпихивает их из своей зоны ответственности и приписывает до да кому угодно лишь бы не себе чувете к чему я клоню да именно к тому что любая ненависть это ненависть к себе отрицание себя помноженная на самый любимый человеческий обман обвинений никого угодно, кроме самого себя. Эша Бруно Майнер из лекции Природа эмоций. Первый день журавля, Рильсвардис, Шуалейда Шэрасвардис. Вельса длилась и длилась, шупритоповала, кружилась и улыбалась так, что скулы задиревенили. Да им тоже улыбался и молчал, спокойно изучая обстановку в зале. Может быть, если бы он злился, ревновал или обижался, шу было бы проще. Но он вёл себя будто красавец-раб рядом с ней, не более чем мелкая прихоть балованной девчонки, на которую не стоит обращать внимания. И что самое ужасное, она сама вела себя именно как девчонка, отослала тигрёнка домой, как надоевшую игрушку, и осталась с даймом Злые боги. Но что она может поделать? Заявить, что разлюбила Дайма и прогнать? Вот уж точно, девчонка. К тому же, к тому же Дайм не поверит и правильно сделает. С каких это пор Альгреду любезничает с Сильво, не переставая улыбаться, шипнул Дайм, что словно окатила холодной водой. "О чём я думаю?" Она проследила за взглядом Дайма до сервированных в дальнем конце зала столов. остановилась на Альгредо и его собеседниках, Сильво и пожилом бездарном незнакомце. Тот что-то рассказывал, размахивая наколотым на вилку канапе. Оказавшиеся поблизости Шеры останавливались, улыбались и присоединялись к беседе. Сильво странно себя ведёт, ответила Шу. На днях я просила урмана выяснить, в чём дело. С шампуром определённо что-то не так. С герцогом тоже. Дайм взглядом показал на Таисальгредо, танцующую всё с тем же: "Торол, въехай. У вас моровое поветрие. Конечно, ждай мне сказал у всех, начиная с тебя. Но это и не требовалось. Она и так ощущала себя полной дурой. Жар прилел к щекам. Шосбилась с ритма, едвань наступив Даймунанагу. "Прости, вашему высочеству пора немного проветриться", усмехнулся Дайм. И подхватившу подруку, повёл прочь из зала, на недовольство шереф, которым они мешали танцевать. И на оживлённое перешёптывание он не обращал внимания. Шу, впрочем, тоже. Единственного человека, которого могло бы огорчить её бегство вместе с Даймоном, иначе мнение ей не было плевать, здесь всё равно не было. Возможно, тигрёнок послушается и останется в покоях. На несколько мгновений Шу перестала видеть окружающее, сосредоточившись на поисках его ауры, и облегчённо выдохнула, найдя золотые отблески в парке, неподалёку от башни заката. Слава двуединым, он не сбежал. Шу, что случилось? Сжала её руку Дэйм, возвращая в реальность. Ничего, покачала головой она и попыталась улыбнуться. Ничего нового. Дэйм улыбнулся в ответ. призвал два бокала с ледяным ардо, один подолгий. Тебе определённо нужно расслабиться, моя гроза, поверь. Мир не рухнет, если ты на полчаса отвлечёшься. Ты прав. Спасибо, подумала она, прикрывая глаза и отпивая глоток. Ей в самом деле стоит успокоиться, обдумать ситуацию и поговорить с Даймоном. Мне на виду у благородных шеров. Парк встретил их прохладой, нежными напевами флейты под аккомпанемент цикад и перемигиванием цветных жуков, влетающих между деревьями. Над дорожками сияли радуги, по лужайкам бродили единороги, в фонтане играли в ладоши две русалки, то и дело смеясь. Феи со стрекозиными крыльями водили хороводы над цветами, а гоблины в шапочках с бубенцами прыгали через ручьи и играли в салочки. Фантомы отличались от настоящих волшебных существ лишь куда более милым характером и леденцовым видом. И, конечно же, золотая пыльца, окутывающая фей, вовсе не была настоящей пыльцой и циль той, что по 80 империалов за напёрсток. Вряд ли бы феи, порождение света, вышли к людям попросить тёмного шерабастерхази, не так ли? Ведь феи не любят тёмных о том, что остров фей посреди Валиэр они создали втроём: светлый, тёмный и сумрачное. Шу предпочла не вспоминать. Да и втроём это совсем не то, что в одиночку. Словно насмехаясь над ней, с ветки цветущего апельсина спрыгнула фея. Она приземлилась на край бокала, покачнулась, рассыпая пыльцу с крыльев и нырнула в вино. Шу замерла, пытаясь сообразить: это снова фантом? или настоящая фея и не утонет ли она но тонуть феи и не думала через миг она вынырнула забралась на край бокала и отряхнула волосы и крылья и со звонким смехом взлетела присоединившись к хороводу над дорожкой это настоящая с оттенком печали усмехнулся дайм стёр каплю вина с открытого плеча шуалейды и провёл затянутой в перчатку ладонью по её руке вниз "Вепи, тебе не помешает немного расслабиться. Почему-то при этих словах вспомнилась мышь в горошек. А ещё волшебное тепло и счастье оставшиеся далеко-далеко на острове фей. Намного ближе, чем ты думаешь", шепнул Дайм, поднимая её руку вместе с бокалом и поднося к её губам. Шумашинально глотнула терпко мерцающее вино, по горлу прокатилось сладкое и щекотное тепло. Адаим, не отпуская её руки, склонился и тоже отпил из бокала. Близко-близко, сладко, маняще. Ох, она не думала, что это будет так, так сложно стоять рядом с ним, смотреть в хищно мерцающие бирюзовые глаза, ощущать огненное касание мужской руки, обжигающее даже сквозь две перчатки, его лайковую и её кружевную. и таять, таять в объятиях светлых крыльев, обещающих безопасность и любовь. Любовь? Да нет же, не может такого быть. Даим не слепой. Он прекрасно видел те чувства, которые связывают её с тегрёнком. К тому же Энрике наверняка подробно отчитался о золотом шеревее её постели. А значит, Даим не может вот это всё всерьёз. От этой мысли стало пусто и горько. Уронив на землю бокал с недопитым ардо и оттолкнув обнимающие её эфирные крылья, Шот отпрянула: "Перестань. На нас уже не смотрят. Тебе не нужно притворяться. Ты права. Притворяться глупо". Кивнул Даим, не отпуская ни её рук, ни её взгляда. "Так что рассказывай, твоё сумрачное высочество. Я должна отчитаться перед тихим голосом императора". Попыталась задрать нос Шот. Но получилось без огонька, даже как-то жалобно. Да ему Каризня на покачал головой и чуть сильнее сжал её пальцы. "Ты же это не всерьёз, Шу?" Опустив глаза, Шу поматала головой. Мгновение злости прошло, а стыд остался. Наверное, действительно моровое поветрие лишает разума. "Забудь про отчёты и просто расскажи с самого начала. Кто такой твой тигрёнок? Почему Ашейник Он, он светлый шер. Искусство, вздохнула Шу, вспомнив появление тигрёнка в башне заката и свой отчаянный страх потерять его. Его привел Убеда, смертный приговор за ограбление и убийство. Он, в смысле, я хотела его отпустить. Тут, наверное, какая-то ошибка. Тигрёнок не мог. Он, Шу осеклась, понимая, что несёт чушь. Во-первых, она не хотела его отпускать. Обоялась этого до колик. А во-вторых, он мог, и ещё как мог. Королевский суд не ошибается с приговорами. И если бы не золотой дар, она бы легко поверила бы Стархази. Ну, насчёт мастера теней. То, как тигрёнок двигается, как умеет казаться невидимым, и как он скрутил её сумрачную колдунью, как близко было дыхание бездны, Бастерхази сказал правду. Шум. Он мастер теней, с неподдельным сочувствием сказал Дайм. Шу вздрогнула от пронзившего её холода, из стыда и запоздалого страха, глупости. Ей нечего бояться. Тигрёнок никогда не причинит ей вреда. Он любит её. Он не мог сказать этого вслух, потому что одна трусливая, жадная девчонка запретила ему говорить. Но он точно любит или или нет? Да нет же. Он не сумел бы так хорошо притворяться, наверное. Мне всё равно. Она обхватила себя за плечи, просто потому что нужно было хоть за что-то держаться. Он сказал, что хочет новую жизнь, и я, он и она всё ещё боится сказать да ему правду, потому что пока слово не произнесено вслух, можно сделать вид, что ничего не было. Злые боги, какая чушь. И как же стыдно лгать да ему Она просто должна сказать правду, даже если, что если, она даже додумывать не стала и не успела бы, да им её прервал, положив ладонь ей на плечи, шум. Тебе не идёт такое страдаль. Я люблю его, выдохнула она и замерла, опустив глаза. Несколько мгновений она ждала. Шерхаб знает чего, до да чего угодно, но не смеха. Тиховато искреннева, с нотками облегчения. И горячие, затянутые в чёрную лайковую кожу ладони попрежнему лежали на её напряжённых плечах. "Ох, по милой светлая, какая же ты", выдохнул Даим и снова засмеялся. Шо смирила его злым взглядом, попыталась отступить и отвернуться, но Даим прижал её к себе и погладил по голове, снова окутывая собственным светом и любовью. Не сердись, маленькая. Просто видеть тебя такой. Ох, колдунья, положившая орду зургов, притворяется нахохленной синичкой. Шу, моя прекрасная гроза. Прижимая щекой к подрагивающему от смеха плечу, Шу горела от стыда, но верила, что теперь-то всё будет хорошо. Дай им здесь. Он поймёт. Он поможет ей выпутаться из собственных чувств. Светлая, как же хорошо, что он вернулся. Тебе смешно, а мне, зашептала она прямо в бархат его сюртука. Я не понимаю, что со мной, дайм, дайм. Я правда не знаю. Я не хотела, чего ты не хотела обманывать тебя, его, то есть я вообще не понимаю, что со мной. Почему так? Когда он пришёл, я это было сразу, понимаешь, как молния, как Я не смогу без него. Я знаю, маленькая. В голосе Даймы звучала такая нежность и такая печаль, что уж устало не просто стыдно, ей провалиться захотелось, прямиком в бездну. Не вздумай плакать. Слышишь? Всё хорошо. Всё обязательно будет хорошо. Я обещаю тебе. Ты, правда, прости меня. Я не хотела так предавать тебя. Ну вот. И это слово тоже было сказано вслух. целое мгновение дай молчал а потом выдохнул и поцеловал её в макушку её пронзило его болью такой привычной такой неправильной и она забрала её снова как делала всегда превращая его боль в их общее наслаждение правильное несмотря ни на что ты такая умная моя гроза но иногда такая глупышка печали в дайме стало меньше о нежности ещё больше. Ты не предавала меня, ты меня спасла. О, Шис, мне надо, не возвращайся туда. Я не соврала она. Ужасы боль казни снова были в ней, вокруг неё. Ей некуда было спрятаться, кроме как в объятия дайма, живого, настоящего, дайма, который простил её, понял, который попрежнему Я люблю у тебя шу, всегда буду любить, что бы ни случилось. О, как же ей хотелось поверить. Вот только не получалось совсем, потому что она знала, как это бывает. Ты не можешь любить меня, это невозможно, любить после того, как я голос отказал ей, предала тебя, так же как Бстерхази предал меня. Нас обоих я не могу любить его, а ты не можешь любить меня. Я знаю, дайм тяжело вздохнул и снова поцеловал её в висок, потёрся губами: ты не предавала меня, и Бстерхази он тоже не предавал. От неправильности, несправедливости его слов что-то внутри шув взорвалось, что-то обжигающе ядовитое, что-то невыносимо болезненное, такое, что даже прикосновения дайма стали настолько нестерпимыми, что она отскочила. И закричала, выплёскивая боли протест: "Как ты можешь так говорить? Он, он почти убил тебя. Ты забыл? Это он бил тебя, этот кнут. Он, я ненавижу его. Из-за него ты, ты едва не умер. Он предатель, хиссово отродье. Ненавижу его". Она резким движением утёрла мокрые щёки и отступила ещё на шаг от Дайма, который качал головой. От дайма которому было невыносимо больно, кнут снова драл его спину, зачарованные кандалы снова приковывали его к позорному столбу. Его волшебная кровь снова стекала по эшафоту. Не смей прощать его. Он зло. Шу. Нет. Ронное не зло. Послушай меня. Нет. Ты не будешь. Ты ты не можешь любить его после твоего палача. Могу и буду. Что подавилась несказанными словами, прижала руки к горлу, пытаясь защититься, пытаясь вздохнуть. Аура светлого шера полыхала, словно упавшая на землю звезда, ослепительно ярким, невыносимо холодным пламенем веры, непоколебимой веры в свою вину и в любовь, которая есть и будет, несмотря ни на что. ты обвиняешь не того, кого следует шу. Ронай не мог отказаться. Он поклялся именем двоиединых в послушание Люкресу. Отказавшись, он бы лишился дара и умер. И пусть, хрипло, едва выталкивая непослушные, колючие и острые слова, возразила Шу. Лучше бы он, чем ты, чем я. Тогда уж тебе следует ненавидеть меня. Из-за меня Ронай пришлось взять в руки кнут. Изза меня ты отказалась от свободы. Мне следовало решать свои проблемы самому, а не втягивать вас. Это был мой проигрыш, а заплатили вы оба. Вам не за что ненавидеть друг друга, совершенно не за что. Шу прошу тебя, Шу покачала головой, отступая ещё дальше. Она не понимала, о чём он просит, чего от неё хочет. Всё запуталось, смешалось в сплошном клубком обиды. Более разочарование, и, и всё, что она сейчас понимала, это что всё изменилось бесповоротно и никогда не будет как прежде, никогда. И что Даим на самом деле выбрал не её, а тёмного шера бастархази, Магу и буду. Вот что он сказал. Ему не нужно было добавлять видят двое единые. Они и так услышали и приняли эту клятву, а значит, он отказался от неё. Ради Бстерхази. Остановись, Шук. Дайм одним длинным шагом преодолел разделяющее их расстояние, обнял у уготок коконам света. Пожалуйста, не принимай решений сейчас. Нам не нужно ссориться. Мы не ссоримся, устало возразила Шук, уже не понимая вообще ничего. И выбирать тоже не нужно. Ты можешь иметь всё, что хочешь. Эти грёнка и меня и Роне. Мне не нужен Роне. Я ненавижу его, а он ненавидит меня, так же тихо, но с полной уверенностью сказала она. Ну, по крайней мере, ты не говоришь, что тебе не нужен я. А с Роне? Нет, я не собираюсь больше с ним разговаривать. Если он нужен тебе, это твоё дело. Без меня, да им, с меня хватит. Ладно, пусть так. Но ты можешь просто рассказать мне, что между вами произошло. Тебе, Энрике, всё написал в отчётах. Плевать на Энрике, плевать на отчёты. Мне нужно понять, что чувствуешь ты. Мне важна ты, ты это понимаешь? Понимаю. Я так устала, да им, твой тёмный шер, истинная сволочь. Весь этот кошмар с помолвкой Кая, его рук дело, его, да им не верил. Ты же не думаешь, что моя бездарная сестра могла провернуть всё это сама? что я бы ей позволила. Бастерхазе она выплюнула ненавистное имя, но тут же опустила плечи и вернулась к ровному тону. Не оставил своей прекрасной идеи завладеть Линзой и мной. Он предложил мне выбор: или Кай женится на Ландеха и умрёт в течение года, или я буду принадлежать ему. Тогда он защитит Кая от Ристаны. Прямо так и сказал. Ты всё ещё надеешься, что я не так поняла, да? Мне жаль, Даим, но именно так и сказал. Могу показать, если хочешь. И не только это. Что ещё? Светлый Шар по-прежнему нежно обнимал её, но его голос и его свет тоже стал каким-то тусклым и неживым. Шу было в самом деле очень жаль. Узнать такие мерзости о том, кого любишь, больно, невыносимо больно, она точно знает. Она сама чуть не умерла. Когда ощутила ненависть Бастархази. Всё это время он с Ристаной, спит с ней, поддерживает её политику, запугивает сторонников Кая, сглазил самого Кая, в смысле сглазил. Я не знаю как, но это он сделал. Кай стал сам на себя не похож, начал пить, слушать лести, шляться по игорным домам, рассорился с Альгредо, перестал ходить на советы, сдался. И ты можешь не верить мне, можешь сказать, что сглаз и порча, чушь собачья. Я не стану спорить и доказывать. Просто могу показать, что по этому поводу сказал мне тёмный шер. Покажи, пожав плечами, что нашла нужное воспоминание и показала вместе со всей своей обманутой надеждой и отвергнутой любовью, вместе со своей болью. Даим вздрогнул и обнял её крепче. Прости. Я не должен был этого допустить. Это сделал не ты, а Бастархази. Просто низди, что я снова доверюсь ему. С меня хватит. Мне так жаль, так жаль нашей прекрасной любви, нашей общей мечты, нашей свободы, нас, которых никогда уже не будет. Мне тоже. Я так хотела быть с вами одним целым, выйти за вас замуж. А вместо этого мне придётся стать женой сумасшедшего маньяка Люкреса и виноват в этом в Бастерхазе. Да им тяжело сглотнул, собрался что-то ей сказать. Она ощущала его отчаянную надежду на примирение, на божественное чудо, на что угодно. Открыть рот Дайм не успел. Волна эфирного возмущения окатила их обоих, заставив все волоски на коже стать дыбом. Испуганных фейс дула Разом замолкли цикады, флейты и журчание фонтана. Лес фей сомкнул ветви вокруг них сдаемым, ограждая от опасности. Тигрёнок выдохнула шув в страхе. Ронне одновременно с ней вскинулся даим. Они оборванулись в сторону башни рассвета, к эпицентру возмущения, проламываясь сквозь внезапно выросшие посреди аллей кусты. В страхе забыв о самой возможности пройти порталом. В кронах прошелестел недовольный вздох, кусты расступились, напряжение эфира нарастало, чёрные, красные и фиолетовые нити дрожали и сливались змеями, Шуели поспевала за Даймоном, бегущим со всех ног. Но почему-то башня рассвета не приближалась. Бесполезно. Дайм резко остановился и поймал её. Мы на том же месте. Но Шу попыталась вырваться, отказываясь сдаваться. Тигрёнок. Даим, он же убьёт. Жёсткая ладонь зажала ей рот. Тихо, послушай. Да послушай же ты. Всё уже кончилось, сказал Даим таким мёртвым голосом, что шуалейду продрало морозом. Эфир всё ещё дрожал, как дрожит пруд после упавшего камня. У входа в башню тёмного шера клубились обрывки злости и боли. Лес фии Снова был обыкновенным парком. И в нескольких шагах впереди журчал всё тот же фонтан с русалкой. Вот только тигрёнка нигде не было. Адам снова обнимал её, закрывая от всего мира крыльями из чистого света, с редкими пёрышками цвета бездны.